Однажды в Коргелле Эта история случилась давным-давно, когда только-только отгремела большая магическая война и люди ее пережившие Пробовали как-то устроиться в новом мире с новыми границами. Кому-то для этого требовалось больше усилий, кому-то меньше. Герцогам Монтанари не повезло. Все, что у них осталось, это титул, небольшой и уже почти пустой ларец с фамильными драгоценностями и юный сын, впрочем, достигший брачного возраста. Берарди же, напротив, приумножили состояние, продавая продовольствие в смутное время, и заслужив кличку «Презренные торгаши». Занятие, не подобающее дворянину, сделало семью самой богатой в Коргеле. поэтому Инор Берарди лишь усмехался на разные колкости в свой адрес, которых, впрочем, было не так уж и много. Никто не хотел ссориться с тем, кто имел такой вес в золотом эквиваленте. Усмехался Инор Берарди на людях, но наедине с собой — Иной раз печалился, что не досталось ему титула, соответствующего нынешнему положению. И пусть наследника титула не было, в семье росла одна единственная дочь, но все же размышления самого богатого человека города имели некую горечь. Происхождение за деньги не купишь, титул не выторгуешь на аукционе. Но любые мечтания у этого инора всегда выливались в действие. Вот почему однажды вечером, когда вся семья собралась за ужином, Инор Берарди гордо сказал. «Просватал я тебя, Джулия!» Девушке сразу пришел на ум привлекательный молодой сосед, с которым они пару раз переглядывались, но даже ни разу не разговаривали. Она с замиранием сердца думала, что парень набрался-таки храбрости и обратился к ее отцу. «Плохо, конечно», что ее согласия никто не спросил, но, возможно, папа уверен, что с ее стороны возражений не будет. Она скромно потупилась, придавая лицу выражение, соответствующее случаю, но радостная улыбка то и дело наровила испортить все впечатление от образа послушной дочери, но мама ее радости не разделяла. А не рановато ли, Исидоро, дочери только-только семнадцать -только исполнилось? В самый раз отец семейства явно был недоволен, что с ним спорят. На нее уже вовсю засматриваются соседние юнцы, да она и сама им глазки строит. Того и гляди, брак придется заключать по необходимости. «Папа!» — возмутилась девушка. «Что папа? Папа реалист!» — проворчал Инор Берарди. Он видит, что дочь выросла в настоящую красавицу, да и наше состояние — лакомый кусок. Предложение было не первым. Я подумал, покрутил со всех сторон, да и согласился. «Денег там, конечно, совсем нет», — чуть снисходительно бросил он. «Зато титул в наличии. Герцогиней будешь, принцесса». «Герцогиней Монтанари». Джулии понижение с принцессы до да герцогини не понравилось. Она сразу поняла, что речь совсем не о милом соседе, а о каком-то постороннем типе, у которого из плюсов только происхождение, и, возможно, больше никаких нет. Ей сразу представился коллега нищий который часто сидел на ступеньках возле главного храма и просил милостыню. У него не хватало руки, половины уха — а через все лицо проходил ужасный багровый шрам. «А вдруг ее жених такой же?» Девушка содрогнулась от ужаса. «Как он выглядит?» — горько спросила она. «Как, как? Парень, как парень!» — ответил Берарди. «Два уха, два глаза, рот, нос — все на месте. Пальцы, правда, не считал». «Да при чем тут пальцы?» — почти плакала Джулия. «Ты меня хочешь продать за титул неизвестно кому?» а говоришь о каких-то там пальцах. Хотя известие о том, что все конечности в целости, ее немного успокоило. «Э, нет», — жестко сказал Берарди, «это они продают титул, а я покупаю. Для дочери и для своих внуков. Очень выгодное приобретение. Но оно мне не нужно». Девушка резко встала из-за стола, схлипнула и выбежала из столовой. Из окна ее девичьей спальни Был прекрасно виден соседский дом, где проживал такой замечательный молодой Инор, и у него тоже все было на месте, и уши, и ноги, а главное, он был почти уже свой, родной, а не то, что тот неизвестный тип. Соседа не было видно, но всхлипывания все равно перешли в рыдание. Джулия упала на кровать и уткнулась в подушку. Плакала она недолго. Какой смысл этим заниматься, если никто не видит? А утешать ее не пришли ни отец, ни мать. Даже личная горничная куда-то запропастилась. Страдать в одиночестве? Ну уж нет. Джулия вытерла слезы. По складу характера она пошла в отца. И предпочитала бесплодным рыданием что-то существенное. До этого дня она всегда добивалась нужного, будь то новая кукла, красивое платье, или гранатовый браслет, приглянувшийся у ювелира. Она не была уверена, что хочет добавить к этому списку привлекательного соседа. Но вот в том, что в ее жизни нет места страшным нищим герцогам, сомнений у нее не было. Пройдет пара дней, и отец непременно пойдет навстречу. Но ни за несколько дней, ни за неделю, ни даже за месяц отец не изменил своего решения на все уговоры и слезы, твердил, что ему лучше знать, что нужно дочери, и уж ради ее счастья он постарается. Дело уже почти дошло до свадьбы, а Джулия так ни разу и не увидела жениха. Его родители приезжали с визитами, но сына с собой не брали, наверное, чтобы невеста не испугалась и не сбежала от своего счастья, улучив момент. Мысль о том, что юношу этот брак тоже не привлекает, Джулия отвергла сразу. Для этого ей достаточно было посмотреть на себя в зеркало. Да если она захочет, в нее половина города влюбится, даже не зная о ее преданном, А уж с известием о прилагающихся деньгах, у ее ног окажется и вторая половина. От осады женихами дома Берарди останавливало лишь одно — то, что наследница, выходило очень редко и почти нигде не бывало. А теперь время для завоевания мужских сердец безвозвратно упущено. Джулия, как прилично воспитанная девушка, собиралась хранить верность мужу, каким бы он ни оказался. Настроение не поднимало даже прекрасное свадебное платье, украшавшее собой дверцу одежного шкафа. Тончайшие кружева, длинный шелковый шлейф. Такой восхитительной невесты в Коргеле давно не было и не скоро будет. София, личная горничная, каждый раз восторженно ахала, когда видела свою хозяйку, примеряющую платье. — А когда мы вам прическу сделаем, Инорита? — щебетала она, поднимая тяжелые вьющиеся пряди почти смоляных волос Джулии. «С цветами. Вон, батюшка ваш, корзину заказал на завтрашнее утро, чтобы было из чего выбрать. Так от вас вообще глаз оторвать нельзя будет. И достанется все это счастье какому-то страшному типу». «А что толку?» — мрачно ответила Джулия. «Не хочу я этой свадьбы. Этого паршивого герцогского сыночка тоже не хочу. Не зря же он не появляется у нас. Боится». Она всхлипнула от жалости к себе. Зеркало послушно отразило чуть исказившееся личико, прекрасное даже в своем горе. «Не хочу!» — повторила она. «Почему отец втемяшил себе в голову, что мне нужен титул?» «Деньги — это еще не все», — наставительно сказала София. «К титулу больше уважения. У вас хоть семья и дворянская, но титула-то нет». Я не хочу замуж, неизвестно за кого! с отчаянием вскричала Джулия. Не хочу! Она шмыгнула носом, показывая не только глубину своего горя, но и то, что она старается его не показывать, держит глубоко в себе, как положено, воспитанной девушке. Но София не прониклась. Да будет вам инорита, разве ваш батюшка подсунет вам кого плохого? Богиня не допустит, убежденно сказала она. Недаром же в городе говорят, что она вас любит. Слезы Джулии высохли, так и не пролившись. Она вдруг поняла, что так и не использовала еще один шанс. Молитва богини в храме. Может, та жалится над ней и причинит жениху какие-нибудь повреждения, несовместимые с женитьбой. Или нет, это слишком жестоко. Пусть лучше внушит ему мысль, что положение семьи «Можно поправить службой в армии». «Но молиться под надзором...» Джулия пристально посмотрела на Софию. Та даже стушевалась немного под ее взглядом. «Инорита, что это вы задумали?» «Мне нужно в храм», — уверенно ответила Джулия. «Но одной. Не хочу, чтобы кто-то дышал в затылок, когда я обращаюсь к богине. Я в сторонке постою», — уперлась София. «В затылок дышать не буду», — Даже смотреть на вас не буду, пока вы к богине обращаетесь. Нет, тогда вы никуда не пойдете, да и поздно уже. Ходить и норить в одиночку по темным улицам нельзя. Джулия задумалась. Софию она знала хорошо, и то, что Тане уступит, было понятно. Да и боязно ей идти в одиночку. Но в храме ей горничная не нужна. А если ты проводишь меня до храма, и останешься снаружи», — просительно улыбнулась Джулия. «Завтра свадьба. Я хочу попросить благословения богини на то, чтобы этой свадьбы не было», — благоразумно закончила она про себя. Выскажи она такое вслух, София точно откажется. Она и сейчас не горела желанием исполнить прихоть хозяйки. «Если ваш папенька разрешит», — наконец сдалась София. Непременно разрешит. Так и получилось. И Берарди поворчал немного, но все же согласился, чтобы дочь сходила в храм в сопровождении Софии. Благословение богини перед намечающейся свадьбой — дело не лишнее. Пренебрегать не стоит. Только потребовал от Джулии одеться попроще, чтобы не привлекать внимания. Она радостно согласилась чмокнула нахмурившегося отца в щеку и убежала переодеваться. Не получилось уговорить отца, уговорит богиню. Женщина женщину всегда лучше поймет. До храма они шли не сказать, чтобы очень быстро. Денег на пролетку Джулия не взяла, а идти в ближайший храм не захотела. Если уж богиня куда заглядывает, то лишь туда, где к ней обращаются чаще всего» в главный храм Коргелы. София, как и договаривались, осталась перед входом. Правда, немного поворчала при этом для приличия. Но что страшного могло случиться в храме с ее подопечной? Горничная прислонилась к колонне и приготовилась ждать. Она бросила пару монеток в ящик монаха, собиравшего на нужды сиротского приюта, и повела с ним неспешную беседу о несчастных детях, оставшихся без попечения родных. В храме Джулия молилась со всем пылом юной души. Благо ее ничто не отвлекало, но богиня словно ее не слышала, ничто не говорила о том, что молитва дошла до адресата, ни дуновения ветерка, ни колыхания пламени свечи, стоявшей перед статуей. Нет, богиня осталась глуха к ее просьбе так же, как и отец. Девушка тяжело вздохнула, и уже готовясь уходить, бросила взгляд в сторону. Бросила и уже не смогла его отвести. На первый взгляд, стоявшим рядом с ней молодом человеке, не было ничего особенного. Но Джулии даже не потребовалось второго, чтобы понять. Вот тот, кто ей предназначен. У нее перехватило дыхание, а сердце забилось в груди так часто, словно ему не доставало места. «Юноша же смотрел на нее так, словно в жизни своей не видел никого прекраснее». «Почему я не встретил вас раньше, Инорита?» — выдохнул он. «Джулию такие мысли не мучили. Главное, что встретил. Все остальное неважно». «Но ведь встретили же», — зачарованно сказала она и сделала шаг вперед. Ею все больше овладевала мысль, что этот Инор послан ей богиней» и упустить его, пойти против воли высших сил. Джулия твердо решила, что против воли отца она пойти может, а против воли богини нет. Это слишком неблагоразумно, боги намного мстительнее родителей. Вот уйдет этот молодой Инор в никуда, а ей завтра придется выходить замуж за страшного герцогского наследника. Да хуже наказания не придумать. «Я собираюсь нарушить сыновний долг», — с горечью сказал юноша, — «и записаться в нашу армию». Джулия невольно почувствовала злость на своего жениха. Почему тому не приходят в голову такие замечательные мысли? То есть замечательными они были бы для ее жениха, а не для этого молодого инора с такими завораживающими черными глазами, что в них легче было утонуть, чем выбраться. Девушка прерывисто вздохнула. «А если бы вы встретили меня раньше, то не стали бы записываться?» «Я бы сразу на вас женился», — твердо ответил он. «А сейчас я не могу допустить, чтобы вы страдали со мной в тяжелых армейских условиях». Джулия поразилась, что он такое говорит. «Разве возможно, что они будут страдать вместе? Вот если поодиночке, то страдания им обеспечены...» Вон как хмуро глядит богиня на этого Инора, который пытается отказаться от ее милости. Но она, Джулия, такого не позволит. У нее очень развита женская интуиция, которая просто вопит, что нельзя упускать свое счастье. Она храбро сделала шаг вперед и взялась за рукав того, кого ей послала сама судьба. «Нарушать сыновий долг лучше вместе с дочерним», — сказала она. — Я поеду с вами туда, куда богине будет угодно. — Но я ничего не могу вам предложить. — Это пока, — уверенно заявила Джулия. — А вот когда станете генералом, наши родители поймут, что мы сделали правильный выбор. — Святой отец! — окликнула она проходящего мимо священника. — Мы хотим сочетаться узами брака прямо сейчас. Она покосилась в сторону двери, «Не принесет ли Софию не вовремя какое-нибудь злое божество, и не помешает ли это избавлению от нежеланного жениха путем получения желанного мужа?» «Дети мои, вы уверены в своем решении?» «Да», — хором ответили они. Джулии уже не приходилось держать за рукав своего только что обретенного жениха. Пальцы их были переплетены так крепко, что никаким родителям не развести их в стороны. Глаза горели то ли от счастья, то ли от того, что нарушать вдвоем намного интереснее. Священник посмотрел на них с доброй отеческой улыбкой, понял, что отговаривать бесполезно, и начал обряд. Джулии показалось, что статуя на миг окуталась золотистым сиянием, будто сама богиня лично решила засвидетельствовать их брак. Возможно, так оно и было. Божественный свет, окруживший пару, заставил восторженно охнуть находящихся в храме. «Истинный брак!» — радостно сказал священник. «Вижу, дети мои, что ваше решение было правильным. Благословение богини получает лишь одна пара из множества. В нашем храме такого давно не было». Джулия и без этого была уверена что их решение единственно верное. И то, что благословение богине сделало их брак нерасторжимым, позволяло ей привезти домой мужа и гордо сказать «Я теперь не в вашей воле, папа. Я теперь Инора». И тут Джулия поняла, что ничегошенький не знает о своем муже. Даже имя его осталось для нее тайной. «Кстати», — небрежно заметила она, — «Меня зовут Джулия». «Матео», — улыбнулся он. «Забавно, что мы познакомились только после того, как поженились». «Главное, что мы все сделали правильно», — уверенно сказала Джулия и счастливо вздохнула, беря мужа под руку. «Матео, какое замечательное имя! Уверена, что наша фамилия будет ничуть не хуже». «За фамилию тебе точно не придется краснеть», — ответил он. Монтанари, древний род. «Монтанари?» — переспросила Джулия, почувствовавшая, что что-то пошло неправильно. «Герцоги, Монтанари?» «Да», — просто ответил ее муж. Перед глазами Джулии встала замечательное свадебное платье, которое ей так и не довелось надеть. А в ушах зазвучал заливистый серебристый смех, исходивший, казалось от самой статуи богини. Джулия укоризненно на нее взглянула. Такие шутки не слишком хороши, когда касаются лично тебя. С другой стороны, философски заметила она, не поженись мы сейчас, завтра ты был бы в армии, и свадьба не состоялась. Так что все правильно. Матео, недоумевающе на нее посмотрел. Ему еще предстоит узнать, что он никакой не бунтарь, а вполне послушной родительской воле сын. Но иной раз ей так приятно повиноваться.